Глава 22. У Голицыных. Часть вторая. Наоми вырядилась в какой-то традиционный японский наряд, надо сказать, очень эффектный. Он состоял из нескольких слоев шелковой ткани, на которой были изображены разнообразные цветы, с широким поясом, я вдруг откуда-то вспомнил, что он называется аби, который настолько органично сочетался с основной одеждой, что создавалось впечатление, что передо мной раскинулся настоящий цветочный луг. Сам наряд был практически до пола, но он так выгодно подчеркивал тоненькую и хрупкую фигурку японки, что она казалась фарфоровой статуэткой. Завершали эту картину замысловатая прическа и причудливо завязанный большой бант на поясе. В общем, Наоми явно выделялась на фоне всех присутствующих. Правда, танцевать в подобном наряде вряд ли у нее получилось бы. А вот стоявший рядом с ней брат был в стандартном мужском наряде, без всякого там японского колорита. Рядом с ним стояли француженки. Они, конечно, не так выделялись, как Наоми, но их платья в стиле начала XIX века тоже смотрелись очень красиво. И, кстати, подобного стиля я в зале не видел. А учитывая, что обе девушки обладали весьма приличной грудью, корсет, поднимавший ее, создавал просто умопомрачительную картину. ну и, конечно, шикарно уложенные светлые волосы. Да, как же я понимаю Шуйского. «Привет!» Первый улыбнулась мне Наоми, а ее уже поддержали француженки. Получилось этакое слитное хоровое приветствие. «Привет!» Я тоже не мог сдержать улыбку. Сзади деликатно откашлялся Гвоздев. «Аннет, Мари, позвольте представить вам моего главу дипломатического отдела. Гвоздев Павел Николаевич. Француженки, услышав о должности представленного им человека, сразу приняли серьезный вид, хотя смотрелось это довольно забавно. Но Павел тем временем заговорил на чистом французском и, судя по всему, начал с комплиментов, так как щечки у девушек явно слегка покраснели. А потом они отошли с ним в сторону. «Давай выпьем, раз мы все в сборе!» Вероника традиционно взяла на себя роль местного тамады. Мы выпили, учитывая, что на столе был полный выбор алкогольных и безалкогольных напитков, я решил остановиться на вине. Ну а дальше началось настоящее театральное представление, в котором главным участником оказался ваш покорный слуга. На правах именинниц меня не отпускали Голицыны, чему я в принципе не сопротивлялся. По крайней мере, блондинок они из себя не изображали и, как оказалось, были довольно эрудированными и начитанными девушками с хорошим чувством юмора. Да и мне самому хотелось уже немного подразнить Пожарскую, которая, по-моему, уже, наверное, видела меня своим женихом, ну и Трубецкую, которая чем дальше, тем больше не скрывала своих намерений. К нам присоединились Наоми и, к моему удивлению, старшая сестра Трубецкой. Такой подлянки от Елены, младшенькая, судя по всему, не ожидала. но пришлось ей вместе с Пожарской отойти на второй план. Не расталкивать же локтями соперниц. Аристократия, понимаешь. На эти все телодвижения я смотрел с улыбкой. Я не знаю, честно говоря, что случилось, но Голицыны откровенно флиртовали со мной, даже немного смутив. ох хо хо чувствую, скоро надо будет со всеми этими бабами разбираться. Правда, пока не знаю как. А может, гарим устроить? Хотя сомневаюсь, что кто-то из них согласится. Хотя, сестры могут, наверное. Так, Веромир, быстренько выбрасывай из головы эти мысли. Ты, конечно, в брюках, но это все равно неудобно. А потом появились француженки. Гвоздев, кивнув мне, удалился. Так что мы все остались в молодежной компании. Постепенно разговор перешел на игру. Ну, то, что все присутствующие в нее играют, меня совершенно не удивило. А вот то, что наши иностранцы тоже стали играть, явилось сюрпризом. И не только для меня. Но, как оказалось, новоиспеченные игроки отказались называть свои игровые ники и вообще предпочитали не афишировать свои приключения, просто дружно заявив, что им нравится эта игра. Да и играли они всего несколько дней. Кстати, несмотря на то, что я старался ограничивать себя в выпивке, все-таки в голову мне слегка ударило. Как ни странно, когда пошло обсуждение игры, мы с моими спутницами остались втроем, можно сказать, почти в одиночестве. Близость девушек, которые практически не отходили от меня, навевала определенные мысли, и я начал осторожно распускать руки, не получая на свои поползновения никаких возражений. От более откровенных шагов, на которые явно провоцировали меня девушки, я удержался благодаря внезапно появившемуся рядом со мной Гвоздеву. «Господин, нас ждут», — прошептал он мне на ухо, и я с неохотой выпустил из рук Талии, тоже слегка разомлевших Голицыных. Извинившись перед ними и заверив, что обязательно вернусь, я пошел за Гвоздевым. — Кажется, я вовремя, — улыбнулся тот, покосившись на меня, когда мы уже отошли достаточно далеко от стола. — Очень вовремя, — согласился я. «Ну, — Но не думаю, что их отец против такого. Скорей за. — Ага, и сразу под венец. Ну его нафиг! — Господин, — вновь улыбнулся Гвоздев. Вы не совсем правы. Могу я говорить откровенно? Говори, разрешил я, заинтригованный таким началом. Трубецкой, конечно, будет рад, если вы возьмете в жены кого-нибудь из его дочерей. Продолжил мой собеседник. Но настаивать он не будет. Сейчас не шестнадцатый век. И девственность, извиняюсь, уже не имеет такого значения. Конечно, надо соблюдать определенные приличия, но сейчас нравы сильно изменились. «Как интересно!» — протянул я. «Трубецкой тоже так думает?» «Практически все так думают», — пояснил Гвоздев. «Нет, есть, конечно, несколько родов, главы которых придерживаются твердых и замшелых моральных устоев, но их мало. Кстати, один из этих родов — Годуновы». После этих слов он как-то слишком внимательно посмотрел на меня. «А чего это ты на меня так смотришь?» — усмехнулся я. Если мы уж затрагиваем такие откровенные темы, то я не собираюсь с ней, мне этого не надо. Тем более, все равно этот род мои враги, и в конце концов моя месть завершится. Рад слышать такие слова, господин. Удовлетворенно кивнул Гвоздев. Это очень правильно. Тем временем мы покинули зал и в сопровождении ждавшего нас у дверей слуги отправились в путешествие по местным коридорам, которые оказались весьма запутанными. Но вскоре мы очутились в просторном кабинете. Я бы даже назвал это гостиной. Камин, в котором уютно потрескивали дрова. Пять кресел, расставленных перед ним полукругом. Тихая классическая музыка, льющаяся откуда-то сверху. Разительный контраст по сравнению с бальным залом. Перед креслами стоял длинный приземистый столик, заставленный разноцветными бутылками и бокалами. Два из пяти кресел были свободны. В оставшихся сидели Трубецкой и Голицын, а вот пятое занимал неизвестный мне человек. Крепко сбитый мужчина лет шестидесяти с холеным лицом и каким-то пронизывающим взглядом холодных голубых глаз. «Еще раз приветствую тебя, Веромир! Трубецкой поднялся с кресла. «Садись, и ты, Павел, тоже!» Обратился он к Гвоздеву. «Наливайте сами себе, что нравится. Все мы здесь равны!» После того, как Гвоздев налил себе виски, а мне вина, мы устроились в креслах, и после небольшой паузы Трубецкой продолжил: Позволь представить тебе, Веромир, нашего союзника Демидов Анатолий Сергеевич, глава рода Демидовых. Незнакомый мне человек встал с кресла и кивнул мне. Я ответил ему кивком: Анатолий это тот самый молодой человек, о котором я говорил, возродившийся великий род. Что ж, рад познакомиться, Веромир. Голос у Демидова был приятным, но взгляд холодным. на да серьезный мужчина». После того, как мы устроились в креслах, Трубецкой вновь заговорил. «Веромир, Анатолий давно собирался примкнуть к нам, но сейчас он все решил для себя. Сегодня мы принесем общую клятву, скрепляющую наш союз. Надеюсь, ты не против». Я растерянно посмотрел на Гвоздева, который, судя по всему, тоже был удивлен, но тем не менее... Он проговорил: Уважаемые господа, на самом деле для нас это новость. Что это за клятва и почему нас не предупредили? Клятва это не просто слова, заметил я, поддерживая своего дипломата и скрывая поднимающееся во мне раздражение. Гвоздев, похоже, это почувствовал и обеспокоенно посмотрел на меня. Сергей Ильич, я не совсем понимаю. Усилием воли я сдержался. Павел прав. почему мы ни о чем не знали? Или вы считаете, что я по своей молодости вопросов задавать не буду? Ни в коем случае, уважаемый Веромир. Трубецкой, похоже, немного занервничал. Разумеется, мы хотели сегодня все обсудить. Просто все получилось немного спонтанно, поэтому мы не успели тебя предупредить. Приношу свои извинения. По поводу клятвы? Ну, мы сейчас с вами союзники. Это просто подтверждение наших намерений. Гарантия того, что никто из нас не сможет нас предать. Вот текст клятвы. Голицын протянул Гвоздеву лист бумаги, опасливо косясь на меня. После небольшой заминки он протянул лист и мне. Не понял. Они что, меня побаиваются? Да я думаю, они меня могут убрать без проблем. Но тогда почему? Что такое во мне внушает им опасения? Взяв протянутую мне бумагу, я пробежался по короткому тексту клятвы. Но на самом деле ничего такого я в нем не нашел. Все обычно. Не разглашать, не докладывать, не передавать. Но, учитывая, что мы практически способствуем заговору, ставящему собой цель свержения действующего императора, вполне логично. Допустим, я глотнул вина и ободряюще кивнул Гвоздеву, который, судя по всему, после прочтения был полностью согласен со мной. «Допустим, я согласен, но, тем не менее, не буду скрывать, что меня задевает, что пусть я и ваш союзник, но, получается, о таком важном действии узнаю в последний момент». После этих слов наступило многозначительное молчание, которое нарушил Трубецкой. Он вообще, насколько я понял, был здесь своеобразным лидером. «Веромир, я еще раз приношу свои извинения и извинения от всех присутствующих здесь». Как я понимаю, ты видишь важность этой клятвы. То, что тебя не предупредили, скорее, моя вина. Надеюсь, ты простишь старика. Ну, как говорится, а куда я денусь с подводной лодки? Иных союзников у меня не будет, ну, если не считать Шуйского. Но, как я понимаю, тот был просто пешкой. Если уберут императора и на его место сядет он, то править единолично ему точно не дадут. Как бы мне ни хотелось, но опираться на него в своих планах я не мог. — Ну, коли мы решили этот вопрос... Сделав паузу, Трубецкой вопросительно посмотрел на меня и, дождавшись моего одобрительного кивка, продолжил. — Тогда я предлагаю принести клятву, а потом уже обсудить наши насущные дела. Теперь возражавших против этого не было, поэтому Трубецкой достал артефакт и сотворил клятву, взяв у всех чуть-чуть крови. Да." Клятва оказалась максимальной по сложности. Любой рассказ о том, чем мы занимаемся, мог привести к смерти. И да, снять ее было невозможно. Честно говоря, поняв, насколько серьезна эта клятва, я хотел было дать задний ход, но, посмотрев на уверенного Гвоздева, решил, что надо идти до конца. После того, как ритуал завершился, Трубецкой с довольным видом произнес. «Так, друзья». Мы собрались здесь, потому что у нас появилась информация о грядущих в империи событиях. Не побоюсь этого слова о событиях эпохальных. Андрей Александрович, прошу. Слово взял Голицын. Мне стало известно, что заговор против императора подходит к логическому концу. Скоро, господа, у нас сменится правитель. — Почему ты так уверен, Андрей? — возразил Демидов. А если Владимир ликвидирует опасность, почему вы все его так недооцениваете? Скуратов? Да, не спорю, у него есть возможности. Но помимо Скуратова имеется тот же самый Годунов и Бестужев. «Анатолий — Анатолий! — покачал головой Голицын. — Не торопись, тут все гораздо сложнее. Скуратов считает, что действует сам, но у меня есть информация, что в этом деле замешаны американцы. — Что? — вырвалось у Трубецкого, и все взгляды обратились на говорившего. — Да, господа, их СБ провернуло неплохую операцию. Скуратову ненавязчиво помогает Американский Союз. Несколько агентов, причем достаточно высокопоставленных, имеется в СБ Российской империи. — Но откуда эта информация? — поинтересовался Трубецкой. — У меня свои источники, — ответил тот. — И я им доверяю на сто процентов. — Но зачем? — спросил я. — Как зачем? — искренне удивился Голицын. — Любое ослабление Российской империи им на руку. А здесь они разыграли многоходовку. Жаль, поздно я узнал об этом. — И какие наши действия? — спросил уже Демидов. — Мы не можем закрыть глаза на это. Одно дело — внутренние разборки между нами, а другое дело — заклятые враги. — Никто и не говорит о том, чтобы пользоваться их помощью. Презрительно фыркнул Голицын. — Я взял на себя смелость поручить своей СБ устранение их агентов, раз уж служба безопасности Российской империи не чешется. И на нынешний момент все они мертвы. Если Скуратов хочет сменить императора, пусть меняет. «Только американцам в этом делать нечего». «Правильно», – кивнул Трубецкой. «Наша позиция по поводу переворота не изменилась? Мы не вмешиваемся?» Все присутствующие дружно кивнули, но в этот момент он почему-то посмотрел именно на меня. «Моя позиция не изменилась», – заверил я князя. «Наследник занимает престол. Годуновых задвигаем и разбираемся с ними. Я правильно понимаю?» Трое глав великих родов переглянулись. Я увидел на их лицах улыбки. «Учитесь!» — заявил Трубецкой. «Вот как надо! Коротко и ясно резюмировал!» «Ты правильно понимаешь», — ответил Голицын. «Но, думаю, тут и без нас постараются. Годуновы, скорее всего, все-таки встанут на защиту государя, а это означает, что произойдет свара, в которой будут жертвы». И мне почему-то кажется, что жертвы эти именно со стороны Годуновых. Твоя месть свершится, Веромир. И самое главное... Вдруг продолжил Голицын. Переворот свершится в ближайшие пару недель. Вы же говорили, что после Нового года. Вырвалось у меня. Говорили? Не стал спорить со мной Трубецкой. Но Скуратов решил не ждать. Поэтому мы просто следим за происходящим и не вмешиваемся. — А другие? — не унимался я. — Неужели императора, кроме Годуновых, никто не поддержит? Ведь там хватает родов, которые преданы Владимиру. — Поддержит? Несомненно, поддержит! — ответил Трубецкой. — Разумовские те же, да и помельче рода, которые с ними в союзе. Сил у нынешнего правителя много. Только вот поддерживать можно живого императора. А когда Владимира Пятого отравят, этот вопрос решится сам собой. Или ты все же решил помочь человеку? который просто закрыл глаза на гибель твоей семьи. Разве это правильно, Веромир? Сергей Ильич, в голосе моем был холод. Во-первых, непонятно на каком основании вы сделали последний вывод. Во-вторых, я прошу прощения заранее, но если вы еще раз упомянете мою семью в подобном контексте и будете общаться со мной подобным образом, думаю, союза у нас не будет». я не сводил глаз с трубецкого и тот реально начал нервничать извини веромир я не прав поспешил сообщить он мне занесло уж прости старика тоже нервничаю ага блин нервничает он так я и поверил что то слишком часто он извиняться стал странно все это надо с гвоздевым поговорить ладно махнул я рукой просто поймите только я сам решу когда мне мстить и кому да конечно выдохнул трубецкой в общем уважаемые вновь взял слово голицын мы ждем и наблюдаем предлагаю создать между собой чат и естественно максимально защищенный у меня имеется корпоративная социальная сеть можно использовать ее все таки наши частные собрания слишком заметны и кое кто может сделать выводы согласен кивнул трубецкой Остальные, включая меня, с ним согласились. «Будьте готовы к появлению на престоле нового императора», произнес, насколько я понял, завершающую речь Трубецкой. «И вот тогда наша задача занять у его трона места, которые сейчас занимают Годуновы и их прихлебатели. Ну и, конечно, скинуть Скуратова. Тот нам точно не нужен. А здесь может помочь именно Веромир, который сейчас практически лучший друг Ивана Рюриковича». — Ну, так уж и лучший, — проворчал я. — Лучший, — безапелляционно заявил Трубецкой. — И даже можешь не спорить. Так что сейчас все расходимся, но внимательно следим за происходящим. На этом наше собрание закончилось, и мы покинули комнату, хотя уйти нам не дали. Нас остановил Демидов. — Верамир, на пару слов. Обратился он ко мне, и мы с моим спутником остановились.